Глава двадцать «Мне давно так не везло. Когда я пришел домой, наш постоянный ночной лифтер Пит не дежурил. У лифта стоял какой-то новый, совсем незнакомый, и я сообразил, что если сразу не напарюсь на кого-нибудь из родителей, я смогу повидаться с сестренкой, а потом удрать, и никто не узнает, что я приходил. Повезло, ничего не скажешь». А к тому же этот новый был какой-то придурковатый. Я ему небрежно бросил, что мне надо к дикстайнам, а дикстайны жили на нашем этаже. Охотничью шапку я уже снял, чтобы вид был не слишком подозрительный, и вскочил в лифт, как будто мне очень к спеху. Он уже закрыл дверцы и хотел было нажать кнопку, но вдруг обернулся и говорит, а их дома нет. Они в гостях на четырнадцатом этаже. — Ничего, — говорю, — мне велено подождать. Я их племянник. Он посмотрел на меня тупо и подозрительно. — Так подождите лучше внизу, в холле, молодой человек. — Я бы с удовольствием. — Конечно, это было бы лучше, — говорю. — Но у меня нога больная. Ее надо держать в определенном положении. Лучше я посижу в кресле у их дверей. Он даже не понял, о чем я, только сказал «ну-ну» и поднял меня наверх. — Неплохо вышло. — Забавная штука. Достаточно наплести человеку что-нибудь непонятное, и он сделает так, как ты хочешь. Я вышел на нашем этаже, хромал я, как собака, и пошел к дверям дикстайнов. А когда хлопнула дверца лифта, я повернул к нашим дверям, все шло отлично. Хмель как рукой сняла, я достал ключ и отпер входную дверь тихо, как мышь. Потом очень-очень осторожно прикрыл двери и вошел в прихожую. Вот какой гангстер во мне пропадает. В прихожей было темно, как в аду, а свет, сами понимаете, я включить не мог. Нужно было двигаться очень осторожно, не натыкаться на вещи, чтобы не поднять шум. Но я чувствовал, что я дома. В нашей передней свой особенный запах, нигде так не пахнет. Сам не знаю, чем, ни то едой, ни то духами, не разобрать, но сразу чувствуешь, что ты дома. Сначала я хотел снять пальто и повесить в шкаф, но там было полно вешалок. Они гремят, как сумасшедшие, когда открываешь дверцы, я и остался в пальто. Потом тихо-тихо на цыпочках пошел к Фибиной комнате. Я знал, что наша горничная меня не услышит, потому что у нее была только одна барабанная перепонка. Ее брат проткнул ей соломинкой ухо еще в детстве. Она мне сама рассказывала. Она совсем ничего не слышала. Но зато у моих родителей, вернее, у мамы, слух, как у хорошей щейки. Я даже пробирался мимо их спальни как можно осторожнее. Я даже старался не дышать. Отец еще ничего. Его хоть креслом стукнуть по голове, он все равно не проснется. А вот мама... Тут только кашля где-нибудь в Сибири, она все равно услышит. Нервная она, как не знаю кто. Вечно по ночам не спит, курит без конца.